Глава 17. «Поезжай за дедом и ничего не бойся», — успокаивающе говорит Маша, поймав мой растерянный взгляд. «Он такой же, как ты, собака, которая может лаять, но никогда не укусит». Не знаю, что думает об этом ее дед, но лично мне становится обидно. Что значит собака, которая никогда не укусит? И когда это я уж так сильно на нее лаял? Заходить на чай не входило в мои планы, но и трусливо сбегать не хочется» поэтому я, не забыв раздраженно вздохнуть, следую лощенной задницей Гелендвагена до тех пор, пока ворота со зловещим скрежетом не смыкаются сзади. «Вот и все. бормочу я, глуша двигатель. «Добро пожаловать в склеп Адамсов». Старик, успевший выйти из машины, бросает на меня насупленный взгляд. «И как наш Карлсон свои долговязые шпалы не переломал, когда к тебе в окно сигал Мария? Рост у тебя сколько?» «Сто девяносто». Зачем-то отвечаю я, несмотря на то, что оскорблен и идиотским прозвищем и подобной манерой речи. «Прямо как у моего зятя!» – бормочет он себе под нос и смотрит на Машу. «Что улыбаешься, дитя солнца? Тащи своего таксиста в дом. Будем заряженную воду пить и шаманские хороводы водить. Шутка. Ты мясо, надеюсь, ешь?» Поняв, что этот вопрос адресован мне, я киваю. Какое отношение мой рост и пищевые привычки имеют к предстоящей беседе, И о чем, собственно, будет эта беседа, я пока не догадываюсь. «Люба!» — громогласно рявкает старик. «Наша травоядная на ужин плотоядного привела. Мечи на стол, пироги. Разговоры разговаривать будем». «Видишь?» — Маша ласково теребит мою руку. «Вы с дедом уже нашли общий язык». Я ни хрена не понимаю и лишь беззвучно матерюсь себе под нос. Подружился, блять, на свою голову. Не знаю, что хуже, есть пироги с ее дедом или разглядывать леопардовые трусы. «Проходите, пожалуйста», – благожелательно улыбается с порога светловолосая женщина, видимо, та самая Люба. «Вы тот самый Тимур?» Она выглядит настолько вменяемой, что меня расслабляет. Если вдруг что-то пойдет не так, попрошу ее вызвать полицию. Немного напрягает тот самый, но в условиях происходящего вряд ли стоит заострять на этом внимание. Маша, едва войдя в дом, куда-то уносится и возвращается с зажженной щепкой в руках. «Нужно окурить дом Пала Санта», — поясняет она, пританцовывая и маша ей в воздухе, «чтобы создать благоприятную атмосферу». «А то без этой вони нормально не посидим», — ворчит хозяин дома, заставляя впервые с ним согласиться. «Раньше для атмосферы вод купили. а оказывается, надо было угли жечь». «Я только сразу оговорюсь, дедуль», — будто не слыша, распев продолжает Маша. «С сегодняшнего дня мы с Тимуром друзья, поэтому, пожалуйста, не подначивай его больше на тему того, что он лазил ко мне в окно. У него есть девушка Марианна, красивая, хотя и совершенно не следящая за своим ментальным здоровьем». «Вот оно как!» Сощурившись, старик недобро смотрит на меня. «Ну, ты ей, надеюсь, пару своих дельных советов дала?» «Только по поводу крема солнцезащитным фактором не ниже 50. Контакт психотерапевта, увы, передать не успела». Ну и как тебе с моей внучкой работается, Карлсон? Мне чудится, что он усмехается. Глаз пока не дергается. И хотя глаз у меня дергается, и еще как? За Машу хочется вступиться. Да, она необычная. Да, порой скажет так, что потом неделю и кается. Но это ведь не повод всем скопом песочить ее за семейным столом. А должен? Говорю я с вызовом. Для новичка Маша прекрасно справляется и за каких-то две недели уже успела реализовать два крупных объекта. Сощурившись, старик в течение нескольких секунд пытает меня взглядом, после чего удовлетворенно кивает. Ну еще бы! Один-то наша карьеристка у меня выцегонила, посопев в жилетку. Ей мол Карлсона надо впечатлить. Когда я встречаю заговорщицкий взгляд Любы, до меня постепенно начинает доходить: сходство между этими двумя определенно имеется. Говорить все, что приходит на ум, наплевав на то, что думают и чувствуют окружающие. Так, стоп, как он сказал? Маша пыталась меня впечатлить? А зачем ей это? Я машинально поворачиваюсь убедиться, что старик ошибся, и, к своему удивлению, вижу румянец на ее щеках. «Это было еще до того, как я узнала, что ты не свободен», — виновато шепчет она. «Слава богу, что у Карлсона завелась фрекен-бог!» — грохочет старик, не желая слезать со щекотливой темы. А то распродала бы Мария с молотка все непосильно нажитое, пока ты ей замуж выйти не предложил. Ты чего расселся, как жених на свадьбе? Пироги давай лопай, предложение у меня к тебе есть. На голодный желудок дела не обсуждаются.